Глава 2. Поездка в Донафугату. Отдых в пути. Кое-что о делах, предшествовавших поездке и ее описание. Прибытие в Донафугату в храме. Дон Анофриоротоло. Беседа в ванной. Фонтан Амфитриты. Неожиданное происшествие перед обедом. Обед и различные реакции на него. Дон Фабрицио и Звезды. Посещение монастыря о том, что можно увидеть из окна. Август 1860 год. Деревья! Видны деревья? Этот возглас, прозвучавший в первой коляске, донес сюда четырех остальных экипажей, почти невидимых в клубах белой пыли. На потных лицах, прильнувших к окошкам, появилось выражение усталого удовлетворения. Сказать по правде, было-то всего три дерева, да и то эвкалипты, самые из порожденных матерью природой. Ведь это первые деревья, показавшиеся после шести утра, когда семейство Салина покинуло Безаквину. Теперь одиннадцать, и во время этого пятичасового пути им попадали лишь колы горбы, холмов, сверкавшие своей желтизной в лучах солнца. Рысь на ровных участках дороги внезапно сменялась долгими крутыми подъемами и осторожным спуском под гору. Но езда шагом или рысью Равно сопровождалось непрестанным звоном колокольчиков, который воспринимался теперь как звуковое выражение накаленного солнцем мира, раскинувшегося кругом. Путники миновали деревни, дома которых были выкрашены в нежно-голубые лучистые тона, пересекли высохшие до дна реки, проехали по причудливо великолепным мостам, оставив позади нависшие в отчаянии скалы, которых не смогли утешить кусты, сорга или дрог. Ни деревца, ни капли воды вокруг, лишь пыль до да солнца. В колясках с опущенным верхом жара должно быть достигала 50 градусов. мы жажды деревьев, словно вызывавшие о пощаде протянутыми к поглекшему небу ветвями, говорили о многом. Они, например, рассказывали, что осталось меньше двух часов до конца пути, что начали землю, принадлежавшие семейству Салина, что скоро можно будет позавтракать, а, быть может, даже умыться ржавой водой из колодца. Десять минут спустя они подъехали к ферме Рампенцери, огромному сараю, в котором лишь один месяц в году обитали батраки вместе с мулами и другим скотом, пригонявшимся сюда на уборку урожая. На крепких, но уже проломленных воротах виднелся каменный пляшущий леопард. Ловким ударом камня кто-то изуродовал ему обе лапы. Неподалеку от сарая расположен глубокий колодец, который стерегли эвкалипты. Колодец молча предлагал услуги, на какие был только способен а он мог служить людям для купания, быть местом водопоя для скота, наконец, тюрьмой, кладбищем. Он утолял жажду, был рассадником Тиф, оберегал, когда-то взятых арабами в плен христиан. Он же хранил в своих недрах трупы животных и людей, пока они не превращались в безвестные, отполированные до гладкости скелеты. Из колясок вышло все семейство Салина, князь, которого веселила мысль о скором прибытии в излюбленную им фугату Княгини, раздраженные и вялые, однако черпавшие утешение в спокойствии мужа, усталые девицы, мальчики, настолько возбужденные новизной обстановки, что их не смогла укротить даже жара. Мадемуазель Дамбрей, француженка-гувернантка, совершенно раскисшая на то и дело, стонала: Мон Дю, Африк! Боже мой, боже мой, это хуже, чем в Африке. Обтирая пот со своего вздернутого носика, И вспоминая годы, проведенные в Алжире при семье маршала Бужо, По который, начав в пути чтения Евангелия, вскоре задремал, и дорога промелькнула для него незаметно. Теперь он был бодрее всех остальных. Горничные, два лакея, все люди городские, которых раздражали непривычные картины деревенской жизни наконец, Бендика, выскочивший из последней коляски и громко выражавший свое возмущение мрачными пророчествами ворон, круживших совсем низко в ярких лучах солнца. Ресницы, губы, шлейфы платьев — все покрывало мелкая пыль. Белые облачка окутывали путников, когда они, добравшись до привала, старательно помогали друг другу отряхнуться. Среди пыли, грязи и неумытых лиц блистал своей изящной элегантностью Танкреди. Он ехал верхом и, прибыв на ферму за полчаса до всего каравана, успел отряхнуть с себя пыль, почиститься, переменить свой белый галстук. Черпая из колодца воду, имевшую столь разнообразное назначение, он мельком заглянул в зеркальную поверхность ведра и, увидев свое отражение, убедился, что у него все в порядке. Правый глаз Танкреди закрывала черная повязка, которая теперь служила не столько для лечения, сколько напоминала о ране, полученной им в боях у Полермы три месяца тому назад. А левый темно-голубого цвета, казалось, сосредоточил в себе все лукавство временно выбывшего из строя правого. Пунцового цвета шарф, повязанный Танкреди поверх галстука, скромно напоминал о красной рубашке, которую ему пришлось носить. Сначала он помог княгине выйти из коляски, затем смахнул пыль с цилиндра князя, угостил карамелью кузины, шлепками младших кузенов едва не бросился на колени перед юзуитом, обменялся бурными восторженными излияниями с бендика, утешил мадемуазель Домбрей, словом всех остромашил и очаровал. Кучера медленно прогуливали по кругу лошадей, чтобы дать им остыть перед водопоем. Лакеи расстилали скатерти на соломе, оставшейся после жатвы, в тени, падающей прямоугольником от сарая. Неподалеку от услужливого колодца приступили к завтраку. А вокруг переливались волнами печальные поля, желтели нескошенные травы, чернела выжженная земля. И плач-стрекоз наполнял воздух, словно хриплый стон, сожженный солнцем Сицилии, которая к концу августа тщетно ждет дождей. Час спустя, подкрепившись, все снова отправились в путь. Хотя усталые лошади шагали теперь еще медленнее, последняя часть дороги промелькнула куда быстрее – Ехали уже знакомыми местами, и кругом все казалось не таким суровым. Узнавались всевозможные местечки, цель прогулок и пикников в прежние годы. Вот овраг Драгонары, перекресток Мизилбези. Значит, скорая часовня Милосердной Мадонны, самая далекая цель пеших хождений из Книги не уснула. Князь, один разделявший с ней просторную коляску, блаженствовал. Никогда еще возможность провести три месяца в Донафугате так сильно не радовала его, как теперь в эти последние августовские дни 1860 года. И не только потому, что в Донафугате ему были дороги дом, люди, и то чувство уважения к феодальной собственности, которое у этих людей сохранилась, но еще и от того, что в отличие от прошлых поездок, он без всякого сожаления думал о мирных вечерах в обсерватории и о случайных визитах к Марианине. Говоря совершенно искренне, картина, которую являла собой Палерма в эти последние три месяца, вызывала у князя некоторое отвращение. Ему хотелось бы возгордиться, ведь он единственный понял, куда идут дела, и сумел доброжелательно встретить буку в красной рубашке. Впрочем, вскоре ему пришлось убедиться, что дисновидения не было монополии семейства Салина. Все жители Палермы, казалось, были счастливы. Все, кроме горсточки простофиль, вроде его Шурина «Мальвика», Который дал себя схватить полиции диктатора. Гарибальди, в сентябре 1860 года после освобождения всей Южной Италии, был провозглашен диктатором. И десять суток просидел в Аристанской или его собственного сына Паола, столь же недовольного, но более осторожного, покинувшего Палерму после того, как был вовлечен в какой-то детский заговор. Все остальные выставляли на показ свою радость. Разгуливались с трехцветным знаком на воротниках, с утра до вечера принимали участие в шествиях, а главное – болтали, витействовали, декламировали. Если в самые первые дни оккупации вся эта шумиха еще имела известный смысл, приветствия, которыми на главных улицах встречали немногочисленных раненых, вопли шпиков бурбонской полиции, пытаемых в переулках, то теперь, когда раненые излечились, а уцелевшие шпики успели завербоваться в новую полицию – весь этот карнавал, по мнению князя, неизбежно необходим, казался ему глупым и плоским. Впрочем, он соглашался, что это был лишь поверхностным проявлением дурного воспитания. Сущное же дело, положение экономическое и социальное его удовлетворяло и вполне соответствовало всем его предвидениям. Дон Пьетро Руссо сдержал свое слово. Вблизи виллы Салина не раздалось ни одного ружейного выстрела. Если в Палеровском замке пропал большой сервиз китайского фарфора, то объяснялось это исключительно легкомыслием Паола, влевшего уложить его в две корзины, которые он оставил во дворе на время артиллерийского обстрела, что являлось прямым призывом к упаковщикам утащить его. Пьемонцы, князь по-прежнему радиус самоуспокоения именовал их пьемонцами, Подобно тому, как другие звали их попросту грибальдийцами, чтобы возвеличить, либо гарибальдийским сбродом, из желания унизить. Явились к нему, если они не со шляпой в руках, как было предсказано, то, по крайней мере, поднеся руку к козырьку своих огромных фуражек, впрочем, столь же поношенных и мятых, как и головные уборы бурбонских офицеров. Танкреди успел за 24 часа предупредить князя о визите в замок 20 июля генерала в красном мундире с черными галунами, Сопровождаемый своим адъютантом, генерал любезно попросил разрешения полюбоваться фресками на потолках. Такое разрешение было предоставлено незамедлительно ибо 24 часов оказалось достаточно, чтобы удалить из гостиной портрет короля Фердинанда II в парадной форме, заменив его вполне нейтральным изображением Иерусалимской купели, чем равно достигалась выгода эстетическая и политическая. Генерал, бойкий тосканец лет 30, оказался болтуном и фразером, но вместе тем хорошо воспитанным и даже приятным человеком, который держал себя с должным почтением, и, обращаясь к князю, даже именовал его «Ваше превосходительство», вопреки одному из первых декретов диктатора. Адъютан, девятнадцатилетний молокосос, миланский граф, очаровал девушек своими до блеска сверкающими сапогами и грассирующим эрро. Вместе с ними явился Танкреди, произведенный на поле боев капитаны, слегка похудевший от боли вызванных раной. Он стоял посреди гостиной в красном мундире, стараясь показать свою близость к победителям, что подчеркивалось взаимным «ты» и обращением вроде «мой храбрый друг», который «люди с континента» произносили совсем пылом юности, между тем, как Танкреди отвечал слегка в нос, и князь улавливал в его голосе скрытую иронию. Сам князь не зашел к ним с высот своей изысканной вежливости, но гости действительно сумели развлечь его и полностью успокоить. Итак, три дня спустя оба пьемонтца были званы к ужину, и можно было наблюдать, как мило Каролина, сидя за роялем, аккомпанировала генералу, который отважился спеть в честь Чицилии «Узнаю вас сердцу милые места». А Танкреди сосредоточенно переворачивал страницу нот, словно для этой цели никогда не существовало палочек. Тем временем миланский графчик, полулёжа на Софе, беседовал с кончетой о цветении апельсиновых деревьев и открывал ей глаза на существование некоего «Алярда Алярди. Девушка делала вид, будто слушает его, а между тем не сводила огорченного взгляда с худого, словно воскового лица танкреди, который при свете свечей у рояля казалось еще более измождённым, чем было на самом деле. Вечер прошел в обстановке совершенной идиллии, а за ним последовали другие, столь же сердечные вечера. Однажды за ужином генералы попросили озаботиться тем, чтобы указ об изгнании иезуитов не был применен к падро перроне, человеку пожилому, обремененному болезнями. Генерал, который уже проникся симпатией к этому превосходному священнику, сделал вид, будто поверил в его бедственное состояние, Приложив немало усилий, переговорив со своими влиятельными друзьями, он добился, чтобы перо не был оставлен. Это еще в большей степени подтвердило князю правильность его прогнозов. Генерал оказался весьма полезным человеком и в сложнейшем деле с пропусками, которые нужны были для желающих сняться с места в те бурные времена. В значительной мере семейство Салина обязано именно генералу тем, что и в этот год революции смогло наслаждаться жизнью в своем отдаленном умении. Новоиспеченный капитан добился месячного отпуска и уехал вместе с дядей и теткой. Приготовление к поездке семейства Солины и хлопоты о получении пропусков оказались долгими, и нелегкими. Пришлось на самом деле вести сложные уклончивые переговоры в конторе, а затем с влиятельными лицами – В гриджента, причем все кончилось улыбками, рукопожатиями и звоном монет. Таким путем удалось получить второй, имевший большую силу пропуск. Впрочем, способ этот не отличался особой новизной. Потом следовало упаковать горы багажа, всякой провизии и за три дня выслать вперед часть поваров и слуг. Необходимо было также уложить небольшой телескоп и убедить Паоло остаться в Палерму. После этого можно было отъезжать. Генерал и айтенантик с цветами в руках пришли пожелать счастливого пути. Когда экипажи отъехали от виллы Салина, в воздухе еще долго мелькали два красных рукава. Из -за окошка коляски показался черный цилиндр князя, но ручка в перчатке из черных кружев, которую так надеялся увидеть молоденький граф, покоилась на коленях у Кончиты. Путешествие длилось более трех дней, и было ужасно. Пресловутые сицилийские дороги, за которых князь Сатриана лишился наместничества, превратились в еле заметную колею, пролегшую среди рытвина густого слоя пыли. Первая ночь, проведенная в Маринео, в доме знакомого нотариуса, была еще сносной, но вторая на постоялом дворе в Притце прошла в мучениях. Пришлось расположиться потрое на кроватях, где кишмяки шили насекомые. Третью ночь провели в Безаквинах, Правда, клопы здесь отсутствовали, но взамен князь обнаружил тринадцать мук в стакане гранатового сока. Тяжкий запах испражнений шел как с улицы, так и с соседней комнаты, служившей амбаром. У князя это вызвало тягостный сон. Проснувшись с первыми лучами солнца, весь в поту, среди смрада, он не мог удержаться от сравнения этой отвратительной поездки с собственной жизнью. Вначале «Веселые долины» затем обрывистые склоны горы, грозные ущелья, ведущие в бескрайнюю равнину с нескончаемыми волнистыми холмами, пустынную, как само отчаяние. Что может быть хуже таких мыслей, когда они рано поутру приходят в голову уже немолодому человеку? Князь знал, что мысли эти неизбежно растворятся в дневных заботах, но переживал их остро и мучительно. Он был достаточно опытен и понимал, что глубоко в душе от таких размышлений – остается осадок тоски, которая, накопляясь с каждым днем, становится в конце концов подлинной причиной смерти. При свете солнца эти чудовища притаились в области подсознательной, теперь уже недалеко и до нафугата с ее замком, с ее журчащими водопадами, священной памятью о предках и всем, что напоминало о неприходящих днях детства. И люди там хорошие, преданные, простые. Ну и тут подстерегала коварная мысль. Ведь после недавних событий они могут оказаться не столь преданными, как прежде. Что ж, посмотрим. Теперь уже совсем близко. За окном кариты показалось склоненное к ним насмешливое лицо Танкреди. «Дядя, готовьтесь, через пять минут прибудем!» Танкреди обладал слишком большим тактом, чтобы первым появиться в деревне. Он задержал своего коня, и шагом въехал в деревню рядом с первой каретой. За небольшим мостом, ведшим к деревне, их поджидали представители власти, окруженные несколькими десятками крестьян. Как только коляски появились на мосту, деревенский оркестр в бешеном порыве грянул «Цыгане мы!» Первое странное и все равно милое сердцу приветствие, которому-то вот уже столько лет до нафугата встречала своего князя вслед за этим по сигналу мальчишек-караульных зазвонили колокола церкви Богоматери и монастыря Святого Духа, наполняя воздух торжественно веселыми звуками. «Слава Богу! Как будто все по-старому», — подумал князь, вылезая из коляски. Здесь собрались Дон Джера Сидара, мэр, украшенный трехцветной лентой, столь же блистательно новый, как и его должность. Монсеньер тротулина, с обожженной солнцем физиономии, Дон Чичи Джинестра, нотариус, капитан национальной гвардии, при полном порядке, в шляпе с перьями. Был здесь и дон Тотто Джамбона, медик, и маленькая нунция Джарита, которая преподнесла княгине растрепанный букет цветов, впрочем, срезанных всего лишь за полчаса в саду при замке. Был здесь и Чичи Тумео, органист собора, который, строго говоря, не обладал рангом достаточным, чтобы присоединиться к властям. Он явился как друг князя и его товарищ по охоте. Его осенила счастливая мысль. Желая порадовать князя, он захватил с собой терезину, гончую огненно-красной масти с двумя орехового цвета, отметенными над глазами. Смелость органиста была вознаграждена особой благосклонной улыбкой Дона Фабрицо. Князь пребывал в превосходном расположении духа и был искренне растроган – Вместе с супругой он вышел из коляски, чтобы поблагодарить за встречу. Под несмолкаемую музыку Верди и нистовый звон колоколов он расцеловался с мэром и пожал всем остальным руку. Толпа крестьян словно онемела, но в их неподвижных взорах можно было прочесть скорее любопытство, чем враждебность. Обитатели дуна в самом деле испытывали некоторую привязанность к своему снисходительному сеньору, который частенько забывал взимать оброк или невысокую арендную плату. К тому же, привыкнув видеть усатую морду леопарда на фронтоне замка и церкви, на барочных фонтанах, майоликовых плитках домиков, они радовали теперь лицезреть подлинного леопарда в брюках и спеке, который дружески похлопывал всех своей лапой и усмехался с добродушной кошачьей любезности. Нет, ничего не скажешь. Все как прежде, даже лучше, чем прежде. На Танкреди тоже смотрели с любопытством, ведь его давно знали, но сейчас он предстал словно преображенный. Теперь он уже не тот отчаянный смелый мальчик, какой он был хорошо знаком, а либерал-аристократ, попутчик Розалина Пила, получивший славную рану в боях под Палермо. Конкретно среди этих шумных заявлений восторга чувствовал себя, как рыба в воде. Деревенские поклонники его по-настоящему развлекали. Он говорил с ними на их диалекте, шутил, посмеивался над собой, над своей раной. Но только произнеся имя генерала Гарибальди, менял тон. Тогда на лице его появлялось то сосредоточенное выражение, какое бывает у молодого клирика при взгляде на святые дары. Дон Уколаджера Сидара, о плодотворной деятельности которого в день освобождения он слышал мельком, Танкреди сказал звонким голосом А вас, Дон Каладжера, Криспи, говорил немного хорошего, после чего он подал руку Кузине кончете и удалился, оставив всех в неописуемом восторге.